Друзья брели по краю глубокой чёрной ретвины, которая всего месяц назад была руслом паводной речки, а теперь производила такое же гнетущее впечатление, как и сама эта тягостная жара. Нево высунул длинный красный язык, а меки дышал так тяжело, что бока у него вздымались и опадали, словно кузнечные мехи. Солнце не было видно, потому что его лучи не могли пробиться сквозь зловещий багровый туман, затягивавший небо и сгущавшийся с каждым часом. Микки и Ниева находились во впадине, к тому же густо поросшие кустами, и потому не сразу заметили возникшую над лесом черную тучу. Туда до них не доносился раздававшийся в нескольких милях от болота громовой топот копыт и треск веток, ломающихся под напором тяжелых тел. Это спасались от смертоносного огня лоси, корибу,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 А к противоположному краю болота, из которого Неева и Мики только что вышли, уже подбирались первые языки пламени. Теперь, когда они поднялись на холм, они почувствовали палящее дыхание ветра дубшего с той стороны, и вместе с ветром до них донёсся глухой низкий рёв, напоминавший далёкий грохот водопада. Медведь и собака застыли на месте, пытаясь сообразить, что происходит, пытаясь осознать, какая реальная угроза скрывается за смутным предостережением инстинкта. Мнеева, как все его сородичи, был близорук и не видел ни дыма, надвигающегося на них тёмным смерчем, ни огня подползающего к болоту. Но в отличие от зрения, обоняние у него было отличное. Его нос сморщился гармошкой, и он дальше и раньше, чем Мики, понял, что надо бежать со всех ног, спасаясь от гибели. А Мики, зоркостью не уступавший яструбу, стоял, не двигаясь, как завороженный. Рёв стал громче, Теперь он, казалось, надвигался на них со всех сторон. Но пепел — первый предвестник приближающегося огня, а затем дым — налетели на них с юга. Только тогда Микки с жалобным растерянным визгом повернулся и побежал. Однако роль в ваша Катя переграл Неева. Неева, чьи предки на протяжении неисчислимых веков десятки тысяч раз убегали от огненной смерти. В эту минуту остаток зрения была ему ни к чему. Он и так знал, что следует делать. Он знал, какая опасность надвигается на него сзади и с боков, знал, где лежит единственный путь к спасению, обоняние и все остальные чувства твердили ему, что вокруг смерть. Дважды Мики пытался повернуть на восток, но не его упрямо, прижав уши к голове, продолжал бежать на север. Трижды Мики останавливался, намереваясь встретить лицом к лицу настигающую их опасность, но не его ни разу даже не замедлил бега, прямо на север, на север, на север. по скагорьям, к большим озёрам и рекам, к открытым равнинам. Они бежали не одни. Мимо, обгоняя их с быстротой ветра, промчался большой коребу. "Беги быстро, быстро, быстро", кричал инстинкт Неевы. Но не надрываясь. "Коребу бежит быстрее огня, но его сил хватит не надолго. Он упадёт, и огонь сожрёт его. Беги быстро, но не надрываясь". И Неева продолжал бежать своей обычной переваливающейся рысью, не убыстряя шага.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 Только вода обещала спасение, обещала жизнь, и каждое озеро превращалось в приют самых разных зверей в грозный час общей гибели. Исконная вражда, кровожадность, ненависть, страх всё это было забыто, и дикие обитатели глухих дебрей жались друг к другу как братья. К какому-то озеру и привелиние его инстинкт и чутьё которая становилась всё острее по мере того, как огненная стена постепенно настигала беглецов. Мики же наоборот совсем растерялся, все его чувства притупились, ноздри были полны только запаха огня, и он следовал за нейво с слепой покорностью. Пожар уже бушевал на западном берегу озера, и вода буквально кишела разным зверьём. Озеро было не очень большим и совсем круглым. Его поперечник не превышал 200 ярдов.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 На середине озера он и его последовал примеру тех, кто добрался туда раньше него и почти перестал работать лапами. Однако кослявый Мики, которого не поддерживал на поверхности толстый слой жира, не мог просто лечь на воду, как это сделал его приятель, и продолжал плавать, описывая круги около Неевы. Потом ему в голову пришла удачная мысль, и приблизившись к медведю в плотную, он опёрся на его плечо передними лапами, В это время озеро уже было поясано огнём со всех сторон. Языки пламени взвивались высоко в воздух над смолистыми вершинами. От рёва огня можно было оглохнуть, и все остальные звуки тонули в нём. Жар был нестерпимым. В течение нескольких ужасных минут Мики казалось, что он вдыхает не воздух, а огонь. Ниева каждые 2-3 секунды окунал голову в воду, но инстинкт мешал Мики последовать его примеру. Подобно волку, лисе, пекану и рыси, он скорее умер бы, чем погрузился бы в воду с головой. Огонь унёсся дальше так же быстро, как налетел, и его оглушительный рёв вновь превратился в отдалённый рокочущий гул, но о зелёных деревьях по берегам озера остались только чёрные обугленные скелеты. Уцелевшие звери медленно подплывали к чёрным дымящимся берегам. Из тех, кто искал спасения в озере, выжило не больше половины.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 И когда первые лучи солнца пробились сквозь серые тучи, в озере и на его берегах виднелись только трупы погибших животных. Те, кому удалось уцелеть, вернули в свои пустошенные леса, и в их числе были Микки с Неевой. Глава 26. Ещё много дней после большого пожара Микки продолжал покорно следовать за Неевой. Места, которые он так хорошо знал прежде, превратились в чёрную безжизненную пустыню, и он понятия не имел, в какой стороне следует искать уцелевшие леса. Если бы это был обычный небольшой пал, Микки, конечно, и сам сумел бы без большого труда выбраться из царства золы и пепла. Но этот пожар опустошил многие сотни квадратных миль, и половина зверей, укрывшихся от огня в озерах и реках, была теперь обречена на голодную смерть. Но в эту половину не входили ни Ниева, ни все его сородичи. С той же уверенностью, с какой он во время пожара нашёл спасительное озеро, чёрный медведь выбрал теперь кратчайший путь к границе гари. На этот раз он направился на северо-запад, ни на шаг не отклоняясь от прямой линии. Если они натыкались на озеро, не ело обходил его по берегу и продолжал путь точно напротив того места, с которого начал обход. Он шёл и шёл вперёд не только днём, но и ночью, лишь изредка останавливаясь, чтобы перевести дух. Едва на рассвете второго дня Мики еле волочил ноги, он устал даже больше своего друга. Впрочем, судя по всему, они уже добрались до тех мест, где сила пожара начинала уменьшаться. Там и сам среди гари зеленели болота, рощицы, полоски травы, пощаждённые огнём. В этих оазисах, среди чёрной пустыни Неевы и Мики, ждал сытный завтрак, потому что вся окрестная дичь сбегалась под защиту уцелевших деревьев, которые, вероятно, вставали из огненного моря как островки. Однако впервые за всё время их знакомства Неева не прильстился изобилием еды и не пожелал остаться у гостеприимного болота. И на шестой день от озера, в котором они спаслись от огня, их отделяла уже добрая сотня миль. Теперь пожаря сейчас осталось позади, и они очертились прекрасным краем могучих лесов, широких равнин и сотен озёр и рек. Невысокие гряды холмов, пересекавшие равнины, были отличными охотничьими угодьями. И изобилие водных потоков, струившихся между холмами и соединявших озёра в одну огромную цепь, спасло эти края от засухи, от которой так пострадали более южные области страны. Мики и Ниева остались в этих благодатных местах и через месяц снова стали толстыми и позабыли недавние невзгоды. Затем, как-то в начале сентября, они наткнулись у болота на странное сооружение. Сначала Мики подумал, что это хижина, но только он никогда ещё не видел таких маленьких хижин. Неизвестное сооружение было не намного больше, чем та клетка из жердей, в которую его запирало льбо. Однако тут вместо жердей были толстые брёвна. Скреплённые между собой так искусно, что никто не мог бы их разбросать. Между брёвнами оставались широкие щели, а с одной стороны зияло большое отверстие, по-видимому, заменявшее дверь. Из непонятного сооружения доносился сильный запах испорченной рыбы. Мики этот запах показался на редкость противным, но неёво просто упивался им и не пожелал уйти от этого места, несмотря на все попытки Мики увести его. В конце концов, негодуя на неизменные вкусы своего друга, Мики обижен отправился на охоту один. Однако прошло ещё довольно много времени, прежде чем Неева осмелился просунуть в отверстие голову и плечи. Там стояло такое рыبيه благоухание, что его маленькие глазки заблестели от восторга. Он осторожно шагнул вперёд. Теперь он был уже со всех сторон окружён брёвнами. Однако ничего не случилось. Нея во увидел апеттную кучу рыбы, сваленной позади тоненькой наклонной жерди. Чтобы достать рыбу, надо было навалиться на жердь. Он неторопливо придвинулся к ней, налёг на неё грудью и бум. Нея оглянулся, как на выстрел. Отверстие, через которое он сюда вошёл, исчезло. Надавив на жердь, он освободил подъёмную дверь из толстых брёвен, подвешенную над входом, и теперь оказался в плену. Однако не я его сохранил полное спокойствие и хладнокровие, возможно, потому, что щели между брёвнами были очень широкие, и он надеялся протиснуться сквозь одну из них наружу. И вот несколько раз потянув ноздрями воздух, он принялся локомица рыбой. Это занятие настолько его увлекло, что он даже не заметил, как из густого ельника, в нескольких шагах от ловушки, выглянул индеец, посмотрел на него, И сразу же снова скрылся. Полчаса спустя этот индиец вышел на вырубку, где стояли только что выстроенные до мановой фабрики. Индиец направился прямо к зданию склада. Там в конторе, где на полу лежал пушистый меховой ковёр, какой-то мужчина разговаривал с женщиной и нежно держал её за руки. Увидев их, индиец несходительно усмехнулся. В окрестностях фактории Лагбен эту парочку не называли иначе как сакехававин, влюблённые. Он был среди гостей на их свадьбе. Они созвали на неё всех близних и дальних соседей и устроили настоящий пир. Когда индиец вошёл, женщина приветливо улыбнулась ему. Она была настоящей красавицей. Её глаза сияли, на щеках играл лёгкий румянец. Индиец дружески улыбнулся в ответ. "Мы поймали медведя", сказал он. «Только это — напао, самец, а не медведица с медвежонком, Нанетта!» Челанер улыбнулся. «Ну и не везет же тебе, Нанетта!» — сказал он. «А я-то думал, что раздобыть для тебя медвежонка будет очень просто. И вот вместо этого взрослый медведь. Придется выпустить его, Мотек. Шкура у него в такое время года никуда не годится. Хочешь пойти с нами, Нанетта, и посмотреть, как мы его освободим?» Она кивнула и весело рассмеялась. «Только это — напао, самец, а не медведица с медвежонком, Нанетта!» Да, конечно, это будет очень интересно. Педняга, наверное, совсем перепугался. Челанер шёл впереди с топором в руке, за ним Нанетта. Мотэк завершал шествие, на всякий случай держа ружьё на готове. В ельнике Челанер осторожно срубил несколько веток, чтобы Нанетта могла без помех рассмотреть клетку и пленного медведя. Около минуты она, затаив дыхание, глядела на Ниеву, который теперь в сильном возбуждении метался по своей тюрьме. Вдруг Нанета вскрикнула, и её пальцы больно сжали руку Челенера. Прежде чем он сообразил, что происходит, Нанета раздвинула ветки и выбежала из ельника. Возле ловушки лежал Микки, не покинувший друга в час беды. Он старался прокопать ход под нижним бревном и успел так измучиться, что ничего не слышал и не чуял. Нанета он заметил только когда она была в десяти шагах от него. Микки присел на задние лапы. В горле у него встал комок, мешая ему дышать. Несколько секунд он сохранял неподвижность, не спускаясь на ноты пристального взгляда. Затем восторженно взвизгнул. Он прыгнул к ней. Челленер с испуганным воплем выскочил из ельника, занеся топор над головой. Но прежде чем топор опустился, Микки уже обнимался с нонетой. А Челленер уронил от удивления свое оружие и громко ахнул. «Микки!» Матек с удивлением смотрел, как новый фактор, и его жена радостно глядят и тискают непонятного дикого зверя, в которого он, не задумываясь, выстрелил бы, если бы неожиданно встретился с ним на лесной тропе. От радости Нанетты и Челленер совсем забыли про медведя в ловушке. Да и Микки, ошалевший от восторга при виде своего хозяина и хозяйки, тоже забыл про приятеля. Однако, когда Неева напомнил им всем о себе и, спустив громкое «Уф», Мики молний бросился к брёвнам, обнюхал нос невы, просунутый между брёвнами, и отчаянно завилял хвостом, стараясь объяснить медведю, какое произошло чудо. Чело неровнезапно осияла невероятная догадка. Он медленно приблизился к огромному чёрному зверю в ловушке. С каким медведем мог подружиться Мики, как с недым медвежонком, которого он поймал почти полтора года назад? Челонер перевел дух и внимательно осмотрел странных друзей. Микки ласково лизал коричневый нос, просунув стый между бревнами. Челонер жестом подозвал к себе Нанетту и кивком указал на Микки с Ньевой. Помолчав минуту, он сказал. «Это тот самый медвежонок, Нанетта. Ну, тот, о котором я тебе рассказывал. Я прошлой весной застрелил его мать и связал его с Микки одной веревкой. Значит, они с тех пор так и не расставались». Теперь понятно, почему Мики убежал от нас тогда в хижине. Он вернулся к своему медведю. Если вы отправитесь на север от Лепаса по реке Рет или Гразбери, а потом спуститесь по оленьей реке в оленьи озера и поплывёте вдоль его восточного берега, во рано или поздно доберётесь до Какрана и до фактории Лакбен. Это одно из самых красивых мест во всём северном крае. На факторию Лакбен привозят меха, 300 охотников и трапперов. И все они, а также их жены и дети, прекрасно знают историю ручного медведя с Лакбен, любимца и баловня красивой жены Фактора. Этот медведь носит блестящие ошейники, бродит на свободе в обществе гигантского пса. Ни один охотник, встретившись с ним, и не подумает выстрелить в него. Впрочем, медведь этот стал таким большим и толстым, что разлюбил далекие странствования. А потому в этих местах действует неписанный закон, запрещающий ставить медвежьи капканы и ловушки ближе пяти миль от факторий. Дело в том, что больше чем на пять миль этот медведь в леса не углубляется. Когда же наступают холода, а с ними и время долгого сна, медведь забирается в глубокий уютный погреб, который вырыли для него под складом. И зимними ночами там же, привалившись к теплому боку друга, спит и пес Микки.